Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава пятая. Очнулся Бурцев в ту же секунду. Так ему показалось. Где-то на периферии сознания померкнуло сожаление о разбитой паше. Все-таки раритет как ни крути. Наверное, уникальный. Наверное, и представляет какую-никакую ценность. А он ее так вот лихо, в дубинке, да в дребезне. Потом Бурцев открыл глаза. Смутное чувство вины пропало. Возвращались другие чувства. Да, пожалуй, ни секунды он был без памяти. Отключился в полночь, а сейчас над ним дневное небо. Борцев лежал на спине, он процетов чёрный, щедро разбавленный лужей жирной звёзд. Редкие облака плыли по изумительно чистому небосклону. И что же не так? Что облака необычайно красивы, взбитый зефир, залитый причудливой формой. Жаль, нельзя так вот лежать и восторгаться ими всю оставшуюся жизнь, пора спускаться на грешную землю. Проклиная неудобный броню и рискуя глотнуть ненароком отвратительные жижи, Бурцев тяжело перекатился на бок. Внизу хлипнуло, чахнуло, ну и мерзость. В Нижнем парке ничего подобного не было. Он встряхнул головой, вроде все на месте, голова и шлем с треснувшим забралом. Руки, ноги тоже в порядке. Правая кисть всё ещё судорожно сжимает добинку. Потребовалось некоторые усилия, чтобы расцепить собственные пальцы. На левой руке, как и прежде, болтается щит. Только вот в ушах шум и ощущения странные, неприятные, незнакомые. Всё-таки случилось что-то, что-то особенное, чего быть не должно и ни с кем не было, а именно с ним случилось с Василием Бурцовым. Контузия? Блуждающий взгляд вырвал дырянное колесо, чуть ли не по самую ось, увязшая в густом киселе деготного цвета. И еще одно колесо, такое же перепачканное. Всего колес было четыре, а над ними возвышалась заляпанная повозка, что ли? Ну и брех. Бурцов тряхнул голову. И вот эти легавых же их открывали с кином. И куда подевался освайп, о который его чуть не размазало взрывы? И почему в поле зрения до сих пор не попали парковые деревья, где ребята из его отделения? Они проглядный дым, от которого было не продохнуть. Он вновь обессиленно и со смачным плюхом откинулся на спину. Таких куда, почему и где оказалось много. Слишком много. И достаточно, чтобы сделать определенные выводы. И Бурцев их сделает. Нет, Васек, не надейся. Никакая это не контузия. Тут дело посерьезнее будет. Психическое расстройство чистой воды. Вот в чем фишка. Галлюцинация. Реактивный психоз. Или что там еще. Хорошенько же тебя шандарахнуло. В город, наверное, уже вводят войска. А ты лежишь посреди нижнего парка, да блаженствуешь. Облачка считай. Да служился, блин. Живучше бы на парадных лошадках катался. В конной милиции. Откуда ты доносился отдаленный губ, похожий на шум голосов? Слабое эхо реальных событий, которое еще улавливает его травмированный мозг? Или очередная галлюцинация, слуховая? Выяснять это можно только одним способом ухватившись за колесо, бурцев начал подниматься. Получилось не сразу. Руги срывались с сорстистого дерева. Жирное чавкающее месиво облепляло нос. Отвратительные первоподобности получился велик, но придать себе вертикальное положение сейчас наипервейшая задача. Воляться в луже, как не крути, занятие более подходящее для свиньи. Ноги, наконец, обрели былую крепость. Бурцев встал. Едва удержался от соблазна немедленно плюхнуться обратно. Пррррррр. Ударивший из-за телеги свежий ветерок тоже не призывался плодом больного воображения. После влажной грузевой ванны ветерок студил вполне ощутимо до слеза с глаз. Бурцев поежился. Да уж, прямо скажем, не Африка. Но когда успела похолодать-то? Или пока он был в отрючке, его зачем-то переправили в другую климатическую зону? Что тут за странный сезон? Слякотная зима, поздняя осень, или Бурцев проморгался, смахнул слезы, вышивленные бодрящим ветерком, и смог, наконец, как следует поглядеться вокруг. Весна, причем в полном разгаре. Ничего хотя бы отдаленно напоминающего Нижний парк. Всё иначе, больше, чем просто иначе. Справа речушка, слева набухшая почками рощица, переходящая в густой лес. Сзади холм. Там, сквозь стоявший снежок, уже пробивается молодая травка. Впереди ещё холм, поменьше. И делическую картину портила только расквашенная множеством колёс дорога и жирный чёрный змеюка. Она сползала с одной возвышенности и прихотливо извиваясь, поднималась на другую. На обочине валялись камн, скотившиеся незапамятные времена с пригорк, что повыше, не камни даже, а огромные выщербленные глыбы. Это такие неподъёмные кубики, оставшиеся от какого-то неведомого циклопического сооружения, или всё-таки ведомого Опять при словуте и башне перехода бурцев стоял аккурат меж двух холмов на краю пёрстрого притихшего табора повски брошенные на дороге служились беспорядочной куч диказисты окружённые каким-то барахлом крестьянские телеги впрочем выделялась среди них одна в авангарде изломанной колон крытая яркой тканью с высокими деревянными бортами, расшитая и размалеванная не весь чем. Орлы, что ли? Или грифы? Нет, все-таки орлы, с короной и распростертыми крыльями. Белые, коронованные орелики на красном фоне. Сзади опущенный полок медвежьей шкуры. Спереди место для возницы. Нет, не карета, конечно. Но явно побогаче прочих повозок будет хорошее. Де лошадки впряжены заглядей не то, что полухудые клячи вокруг. Целых 4 здоровых, ухоженных из этих коняги. Двух из них пригою и гнедую, можно хоть сейчас под седло ставить. Кстати, это средство передвижения по кляче от остальных телег охранялось. Бурцев приметил пару вооружённых страж. Но чем вооружён? Диковины и топоры. На длинных рукоятях И с широкими лезвиями Дрова такими рубить замаешься А вот голову снять с плеч Запросто Прямо таки музейные боевые сетиры Но если б только они Оба охранника Были в кольчогах На головах стальные шлемы шишаки Вроде ската Только без внешней матерчатой обшивки И с крупными грубыми заклепками У каждого По большому четырехугольному щиту в левой руке. Добротная деревянная основа, обитая толстой кожей и усиленные металлическими полосами. Такой щит, наверное, мало в чем уступит ОМОНовскому. Стол, топоры, кольчуги, шлемы, щиты. Это что же такое получается, господа хорошие? Кино тут снимает, что ли? Или в самом деле? Тихо шифером шурша видит крыши не спеша. Киношную версию происходящего хотелось верить больше. В собственное сумасшествие не хотелось верить совсем. Но все шло к тому, или к башням перехода. Мысли о них так и лезли в голову, словно назойливые муки какие. А Бурцев так же настойчиво гнал из памяти зикую сцену в парке. Подумаешь, полная луна. Подумаешь, бормочущие медиумы. Подумаешь... Светящийся круг на асфальте. Глубокий вдох помогает от паники. Проверь. А сейчас главное не запаникова. Второй вдох, третий. Дышал он до полного кислородного одурения. Потом как следует кушпнул себя больным. Так, значит, всё-таки не глюк. Не внезапные помешательства тоже. Всё-таки происходящее не очень похоже. Что ж, хорошо. Лишь бы не безумие. Первый страх ушёл, вопросы остались. Самый важный из них: если это всё действительно затея теношники, на кое им понадобилось увозить из Нижнего парка потерявшего сознание милиционера, чтобы в качестве декорации бросить в грязь под колёса допотопные телеги. Хороша, блин, декорация боец ОМОНа в боевом амоне историческом фильме. Или тут янки при дворе короля Артура? Но новый лад снимают, сейчас не такие израты в моде. Нет, все равно, версия никуда не годится. Киношники, даже самое что на есть продвинутые и авангардные, не рискнули бы вот так сразу топить сотрудника милиции в грязи. На крайняк дождались бы сначала, пока он придет в себя. Объяснили бы, что к чему. Гурцев с трудом оторвался от ряженных стражников. А нет ли тут граждан в более привычной глазу одежде? Должны же где-то поблизости ошиваться режиссёры, ассистенты, операторы, осветители, девочки, мальчики на бегоушках и прочая суматошная братия, без которой не обходится ни одна съёмка. Братии не было нигде. Не было и камер, ни машин с горделивыми кинокомпанийскими надписями вдоль бортов. Зато масобочку сюда нагнали, ни кухо ему хры. Кроме двух воинов со старинными секирами, в поле зрения попадался то и дело убогий народец. В телегах среди замызганных тюков тихонько копошились женщины с детишками, которых Василий по ошибке тоже принял поначалу за незрачные бауры. От поклажек веяло нищетой, от детей – болезнями и голодом, а худые, изможденные женщины в перепачканных драных одежках глядели за плаканными, и ведеющими глазами, притихшие, настороженные и испуганные, выжидательно молчаливые статисты в телегах. Все от мало до велика играли свою роль великолепно, подопадобно, аж холодом по коже. И не в гриме, и не в актёрском мастерстве дело. Никакой глянмёр, никакое сценическое искусство не способно заставить актёров преобразиться в такое, особенно детей. Бурцева стала тревожной, и с подводь крепло подозрение, что вовсе не киношное лицедейство сейчас его окружает, а кое-что пореальнее. Удручающая, дающая атмосфера странного табора слишком осязаема. Жутковатое здесь снимают кино, кино без камер и режиссеров. Кино, где даже за кадром актеры играют так, живут так, ох, кино ли. Но какого тогда, спрашивается, здесь происходит? Не чудаки-толкинисты же и не исторические реконструкторы какие-нибудь специально довели своих жен и детей до такого состояния, чтобы создать соответствующий антураж для очередных игрищ. И еще вопросик, куда подевались мужики, кроме тех двух грозных типов с топорами? Василий их пока не видел, зато слышал в отдалении неумолкающий гуман мужские голосов. Он обошёл несколько телег. Ага, вот они, голубчики. Столпились у реки, обступили какого-то всадника и орут. Орут почём зря? Приветствуют, что ли? Простолюдины, вероятно, крестьяне земли парщи. Составляли подавляющее большинство шумного собрания. Но изредка среди грязных овчин и драных волчьих полушубках мелькало железо, кольчуги, кожаные рубахи с нашитыми бляхами стальные шлемы, копья, щиты, топоры, боевые цепы. Башня перехода, башня перехода, башня перехода. Упрямым дятлом стучало в голове, Бурцев начинал догадываться о сути произошедшей перемены. И догадки эти ему не нравились. У микрофона был Махмутов Даниил.